Он помолчал, был один вопрос, который мне хотелось ему задать. Я подумывал за это время о многом, и ругал себя, что совершил меныши и худший из всех. Это выдох репертура домой к ней, ответил. Глупо я сразу не придумал. Но были и другие, не лучшие. Поэтому мне хотелось спросить его. Но я только сказал: "Полиция, наверное, уже закончила следствие по этому делу. Да? Грек Джонс снабжал наркотиками Энжелу. Он заставил ее сделать аборт. Когда выяснилось, что операция закончилась фатально, и ты этим делом заинтересовался, он отправился домой к Энжеле, видимо, с целью убить ее. Решив, что за ним следят, он напал на тебя. Шел он к ней с намерением зарежать ее бритвой. Этой бритвой и полоснул тебя. Мило. Энжела защищалась кухонным ножом. Порезала его слежка. Славная, должно быть, была Стэнка. Он с бритвой, а она с кухонным ножом. В конце концов, она умудрилась озветь его стулом и выпихнуть в окно. Это она показала? Да, очевидно. С минуты мы смотрели друг на друга. «Я ценю твою помощь», — сказал он. В этой истории. «Всегда твоим услугам. Ты уверен, что это оказалось в помощи? Я ведь на свободе. Я не об этом». Он себе дёрнул плечами и лессился на кровати. "А глазка, которую получил от этого Николаевича, сказал он, кроме того, мне этот город начал надоедать, вот и сменил место жительства. Мне хочется поселиться в Лос-Анджелесе. Принимать все роды и кинозвёзд, и неплохая перспектива. Вот кинозвёзд не бывает бедешь, и у них есть агенты". Он усмеялся, но какой-то миг я услышал его прежний смех. «Ты уже побывал у себя в кабинете?» — спросил я. «Вез за тем, чтобы закрыть его, я договариваюсь с транспортной конторой. Задерживаться здесь не хочется». «Да», — сказал я, — «могу себе представить». Все, случившееся потом, по-видимому, явилось результатом обуявшей меня злости. Я не без того оказывалась пакостным. до отвращения пакостных имени Кедрова, в него стараться, копаться в нем. Дальше нужды не было никакой. Можно было бросить все и придать забвению. На третий день лежания в больнице я приставал к Хэмонду до тех пор, пока он наконец не согласился меня выпитать. Подозреваясь, что и мясестры ему на меня жаловались. Итак, меня выписали в 3 часа 10 минут пополудни. Джуди доставила мне одежду, и поезла меня домой. По дороге я сказал, «Сверни на следующем углу направо. Мне нужно сделать остановку. Джон, ну, пожалуйста, жулик. Совсем ненадолго». Она нахморилась, и на углу свернула. Я указывал ей путь через Биконхилл на ту улицу, где жила Энжела. Перед домом стояла полицейская машина. Я вылез из автомобиля и поднялся на второй этаж. удири, говорю полисский. Доктор Берри из лаборатории в Меллори, сказал я официальным тоном. Кровь на анализ уже взяли. Кровь на анализ. И тип полицейского был чемщённый. Да. В комнате вы видите, там осталась пятна высохшей крови. Это нужно для анализа, 1235. Вы знаете, доктор Лэзер беспокоился по поводу этих анализов и послал меня проверить. «Мне ничего неизвестно», сказал полицейский. «Вчера тут были какие-то в России? Это вы про них?» «Нет, то были дерматологи», сказал я. «А, да. Ну, ладно. Вы лучше сами. Проверьте». Он открыл мне дверь. «Только ничего не трогайте. Они там снимают от печатки пальцев». Я вошел в комнату и увидел полный раздром. Мебель перевернута, пятна крови на кушетках и столе. Крым и стим хлопотали над стаканом, посыпали его каким-то порошком, а затем сдували, фотографируя отпечатки пальцев. А один из них поднял голову. «Вам помочь?» «Да», — сказал я, — «стул». «Вон там», — он указал на стул в углу, «только не прикасаетесь к нему». Я прошел в угол и посмотрел на стул, не особенно тяжелый, В гостинцу был дан некухонный стол, ничем не примечательный, но крепко сколоченный, на одной ножке оставил следы крови.